После некоторого раздумья Красс поднял голову и посмотрел на Спартака. — Ты отныне выбился из сил, не имея возможности оказывать дальнейшее сопротивление. — Ты просишь миром Хорошо. — Каковы же твои условия? — У меня шестьдесят тысяч солдат. И тебе, и Риму известно, что они храбрые молодцы. В Италии повсеместно стонут в ваших цепях рабы. Они постоянно пополняют и далее будут пополнять мои легионы. Уже три года продолжается эта война. Она может растянуться на 10 лет и обратиться в пламя пожара, который пожрет Рим. Я устал, но я не выбился из сил». забываешь, что Помпей идет к савнивому с легионами, победившими Сертория? А Лукул присоединится к ним не сегодня-завтра в Брундизии со своими войсками, что дрались с Митридатом. — Лукул тоже, — скричал Спартак, бледнее при словах Краса. — Великие боги! Какую честь Рим оказывает кладиаторам! И вы, принужденные выслать против них все войска римского государства, чтобы победить их? «Гнушаетесь заключить с ними мир!» После минутного молчания он прибавил. «Я забыл о Лукуле. А ты позабыл, что, если Красс, Помпей и Лукул, имея триста тысяч солдат, победят меня?» то слава этого прекрасного дела, если только может считаться славой победа над гладиатором, разделят Лукул, Помпей и... Красс. Римлянин прикусил себе губы, потому что фракет коснулся его больного места. Преодолев свое волнение, Красс отвечал. — Ну же, скажи свои условия. — Послушаем. — Вот мои условия. Войско наша торжественно разойдется. Римский Сенат дарует жизнь всем моим товарищам по оружию, и все те, кто был ранее гладиатором, а равно и те, кто им не был, поступят в качестве гладиаторов в школы и цирки Италии. Будут считаться рудиариями вместе со мною и немногими из моих товарищей, которые ранее состояли в этом звании, все офицеры до Центуриона включительно. Я предпочитаю этим условиям разделить честь победы с Лукулом и Помпеем. Но на каких же условиях согласился бы ты заключить мир? Ты и по твоему выбору 100 человек получаете свободу идти на все четыре стороны. «Все же остальные должны сложить оружие и сдаться без всяких условий. Сенат решит сам, как выступить с ними». «Им», — заговорил Спартак, но его прервал Красс, — «а не то, если ты устал уходить от них. Ты получишь свободу, гражданство, чинквестеры в одном из наших войск. Без твоего разумного руководства легионы твои распадутся сами собою». и в какие-нибудь 8 дней будут совершенно разбиты. Горячая краска вспыхнула на лице Спартака, брови его сдвинулись, он сделал угрожающее движение к римлянину, затем, сдержав себя, заговорил голосом, дрожащим от гнева, — Измена! Предательство! Этим условиям! «Предпочитаю умереть со всеми моими солдатами на бранном поле». Спартак двинулся к выходу со словами «Прощай, Марк крас Но, дойдя до порога, гладиатор остановился и, обернувшись к римскому полководцу, спросил у него «Увижусь ли я с тобою во время первой стычки?» «Ты увидишься со мной». — Будешь ли ты драться со мною? — Буду драться с тобою. — Прощай, Крас. — Прощай. Спартак вышел на площадку виллы, приказал своим солдатам садиться на коней. Сам вскочил на своего и помчался во весь дух к своему лагерю. На заре лазутчики привели к нему римского докуриона, захваченного ими — Декурион этот с небольшим отрядом конницы ехал из Брундизия к Марку Красу с извещением от Лукула, что последний не замедлит выступить из Брундизия на гладиаторов. Тогда Спартак потерял всякую надежду на спасение. Отныне вся судьба его зависела от исхода предстоявшей битвы с Красом. Итак, Спартак вышел из Альтамуры и отступил к Брадана. Придя сюда вечером... Он расположил свой лагерь на расстоянии одной мили от левого берега этой реки и в восьми милях от того места, где стоял лагерем накануне. Ночью Крас перевел свое войско, стоявшее на правом берегу реки, и расположился в двух милях от стана гладиаторов. На заре четыре римские когорты принялись углублять окопы вокруг своего лагеря. В это время три гладиаторские когорты, возвращавшиеся из лесу, увидев римлян, побросали вязанки хвороста и дров, которые несли на себе, и устремились на неприятеля. При этом неожиданном нападении на крики своих товарищей из лагеря бешено выскочили все римские солдаты того легиона, палатки которого стояли поблизости, и бросились на гладиаторов. Последние, услыхав звон оружия, взобрались на вал и увидали, что товарищи их дерутся с римлянами. Они вышли толпами из лагеря, и в одно мгновение между обеими сторонами завязалась ожесточенная сеча. Спартак в это время свертывал свитком папирус, на котором написал письмо к Валерии. Он запечатал его воском, приложив медальон, подаренный ему вдовою Сулы и висевший у него на шее, затем вручил письмо одному из трех гладиаторов, посланных к нему Валерии и стоявших в палатке фракийца в почтительном ожидании его приказаний. тебе. «Вверяю. Вам всем вверяю. Это письмо к вашей госпоже, которую вы так любите», — начал Спартак. «Мы любим так же и тебя», — прервал его тот гладиатор, которому он отдал письмо. «Благодарю вас, добрые братья», — отвечал фракийца, продолжал. «День и ночь идите, не останавливаясь, пустынными дорогами, крутыми горными тропинками». всеми предосторожностями. Если по несчастью один из вас погибнет, пусть другой возьмет это письмо. Сделайте все, чтобы оно дошло к ней. А теперь в добрый путь. И да сохранят вас милостивые боги. Трое гладиаторов вышли из палатки Спартака, а он проводил их до порога и приказал своим людям «Пусть им отворят большие ворота». В это мгновение... До него донеслись звон оружия и шум стычки. Он бросился посмотреть, что случилось. То же самое сделала Крас, решившись вступить в последний бой с неприятелем. Строя свои полки в боевом порядке, Спартак, обозревая фронт своих регионов, обратился к солдатам со следующей речью. «Братья, бой этот должен решить исход всей войны. В тылу у нас Лукул!» высадившийся в Брундизии. Он идет на нас. С правого фланга нам угрожает Помпей, уже подошедший к Самниуму. Перед нами стоит Красс. Победить или умереть должны мы сегодня. Нам нужно или уничтожить войско Красса, чтобы потом ринуться на Помпея, или быть побежденными и всем лечь мертвыми на бранном поле, как подобает героям, одержавшим столько побед над римлянами». Дело наше свято и справедливо. Оно не умрет с нами. Путь к победе требует кровавых жертв. Великие принципы торжествуют только посредством самоотвержения. Лучше мужественная и честная смерть, чем позорная и гнусная жизнь. Падая, мы завещаем потомству в наследие мщения и победы знамя свободы и равенства, окрашенное нашей кровью. «Братья, будем тверды до конца! Победим или умрем!» Так говорил Спартак. В эту минуту к нему подвели прекрасного нумидийского коня вороной масти. Уже больше года он ездил на нем. Прекрасный был, великолепнейший, красавец-конь, любимец Спартака. И вот фракиец выхватил свой меч из ножен, И, погрузив его в грудь коня, воскликнул, «Не надо мне сегодня коня! Победителем смогу выбрать любого из коней неприятеля! Побежденным уже мне не понадобится коня ни сегодня, и никогда более в жизни!» Слова эти и поступок этот дали ясно понять гладиаторам, что... Битва эта будет последней. И с громкими криками они просили Спартака приказать им броситься на врагов. По знаку Спартака шумно затрубили сигнал атаки.